Глава 16 Раскрывающее, кто был подлинным хозяином в доме капитана Де Кавуа. Д'Артаньян питался совсем неплохо. Трудами госпожей Бриквиль, понятное дело, но повар семейства Де Кавуа, как вскоре стало ясно, был не в пример искуснее того, чьими услугами пользовалась Луиза. Такого сальме из зуйков и жаворонков Д'Артаньян еще не отведывал в Париже. Жареные бекасы тоже были вне всяких похвал, а шпигованная телятина с артишоками и мозгами сделала бы честь Лукуллу. Примечание — сальме жаркое из дичи, предварительно зажаренной на вертеле». Вины тоже подавались великолепные, главным образом бургундское, нюи и помар, считавшиеся в то далекое время наиболее изысканными. становилось понятно отчего декаа несколько располнял сам же дартаньян пришел в благодушнейшее настроение он несколько рассеянно слушал болтовню госпожи дкаа бойкой нарядной и красивой женщины лет двадцатьд пять двадцать шесть и чем дальше тем больше в ее выговоре ему стало угадываться что то знакомое послушайте госпожа декаа — сказал он, наконец, чувствуя себя словно тот древний грек, сделавший какое-то великое открытие, связанное с насыпанным в ванну золотом. — Как бишь его алкевиат, кажется? Вроде бы у него был титул «Архимедикус», а вы ведь родом из Лангедока». — Совершенно верно, господин Д'Артаньян, — живо подтвердила хозяйка. — Можно сказать, мы с вами из соседских мест. Гасконь рядышком с Лангедоком. Рукой подать. Стоит только через Гаронну переправиться. В Лангедоке я и познакомилась с Декавуа. Вы слышали эту историю? — Откуда же госпожа Декавуа? — сказал Д'Артаньян искренне. — Мирей! — — воскликнул Декавуа, пытаясь урезонить жену. — Луи, не мешай мне развлекать гостя беседой! — решительно возразила госпожа Декавуа, и суровый капитан мушкетеров-кардинала к немалому удивлению Д'Артаньяна покорно умолк. — Я, знаете ли, дочь знатного лангедокского сеньора, а вот Декавуа — сын поместного дворянина из Пикардии. Декавуа печально вздохнул, но не осмелился более протестовать вслух. У Д'Артаньяна понемногу стали раскрываться глаза на то, кто является подлинным хозяином в этом доме, и это, без сомнения, вовсе не капитан гвардейцев кардинала, грозный и решительный лишь за пределами этого уютного жилища. «Госпожа Декавуа», — сказал госконец убежденно, — Такое происхождение вряд ли порочит дворянина. Я тоже сын мелкопоместного дворянина, чего совершенно не стужусь. Господь с вами, Д'Артаньян, я вовсе не хочу сказать, что презираю Луи, наоборот, я его ужасно люблю. Так вот, моего отца звали де Сариньян, и во время войн в Каталонии он был не больше, ни меньше, как бригадным генерал А я была вдовой дворянина по имени Делла Круа, совсем молоденькой вдовой, бездетной, и, могу похвалиться, красивой. — Вы сейчас красивы, госпожа Декавуа, — искренне сказал госконец Ага, как бы не так. Вот видели бы вы меня тогда. Тогда мне было всего шестнадцать, а теперь двадцать шесть. «И я родила восьмерых детей, любезный господин Д'Артаньян». «Восьмерых? Вот именно! Их, правда, осталось только шесть. Господу было угодно взять у нас двоих, но мы отвлеклись». «Так вот, я была очаровательной шестнадцатилетней вдовой и вовсе, скажу вам по совести, не собиралась лить слез по муженьку, которого и не успела-то узнать толком. Родители поторопились меня выдать замуж». да проститься им на том свете — эта торопливость, а Луи служил в то время у господина де Монморанси, так он, пикардеец, и оказался в нашем Лангедоке. Он меня увидел и тут же влюбился, я того стоил и право же. У меня осталось от покойного мужа некоторое состояние, а Кавуа был небогат, и этот дурачок, вообразить себе, — по этой именно причине и не решался сделать мне предложение, чтобы и я, и окружающие не подумали, что он хочет жениться на деньгах. Он мучился, терзался, украдкой бродил вокруг моего дома и даже пытался покончить с собой, бросившись в пруд. «Мирей, Мирей!» — коротко возразил Дековуа. «Вот насчет пруда ты все же набрала «Ну, хорошо». «Насчет пруда я присочинил ради красного словца, чтобы совершенно походило на рыцарские романы. Но насчет всего остального не соврала ничуть. Разве ты не терзался?» «Терзался». Со вздохом согласился ДКВА. «И мучился?» «Несказанно. И в отдалении от моего дома бродил ночами, вздыхая так, что пугались лошади в конюшне». «Бродил. Однако, сдаётся мне, насчёт лошадей ты так поэтичнее!» Безапелляционно отрезала очаровательная госпожа Декавуа. «Нет, вы только представьте себе эту картину, Д'Артаньян! Ночные поля Лангедока, над которыми разносятся вздохи и рыдания, бродящего как призрак безутешного влюблённого Декавуа! Но это ведь поэтично, согласитесь?» Ну, в некоторой степени дипломатично ответил Д'Артаньян. «Вот, видите, словом, однажды случилось так, что Кавуа с кем-то серьезнейшим образом поссорился и должна была состояться дуэль. Знаете, что он устроил? Отправился к нотариусу и, допуская, что может быть убит, составил завещание по всей форме». А наследницей назначил меня. Пикантность тут еще и в том, что я-то нисколечко не подозревала, какие чувства в нем возбудила. Я с ним даже не была знакома. Зато жена нотариуса была моей подругой. Вдруг она приходит и говорит, «Мирей, вы знаете, что будете наследницей господина Декавуа, если его убьют на дуэли?» Я была прямо-таки ошеломлена и спрашиваю, «А кто такой этот господин Декво?» «Я с ним совершенно не знаком и впервые слышу это имя». «Моя подруга отвечает, — Хо, это молодой красивый дворянин, который тайно и беззаветно вас влюблен». «Можете себе представить, Д'Артаньян, какую бурю любопытства такие слова вызвали у юной очаровательной вдовы?» Впервые меня тайно и беззаветно любил молодой красивый дворянин. А до Декавуа десять лет назад и впрямь был красив, как Аденис. С тех пор он состарился и располнил, но я люблю его, как встарь. Конечно же, я была тронута, я рассказала все моему отцу, братьям, всем нашим друзьям и послала их с утра прочесывать местность, чтобы помешать дуэли». — И помешали? — с живым интересом спросил Д'Артаньян. — Увы, нет. Если бы я сама поскакала на поиски дуэлянтов, я бы непременно им помешала. — Не сомневаюсь, госпожа Декавуа, — искренне ответил госконец Ну вот, а это ораво мужчин. Мои родные, знакомые их слуги без всякой пользы носились по окрестностям. Тем временем поединок давно закончился. Только не Де Кавуа был убит, а он сам нанес противнику два удара шпагой, не получив ни одного. У него, знаете ли, легкая рука. Потом только подоспели посланные мною всадники и доставили Де Кавуа ко мне в целости и сохранности, овеянного славой победителя. Я посмотрела на него и влюбилась, и, не откладывая дело, заявила ему. слушайте господин декова если вы меня любите то почему бы вам на мне не жениться подозреваю сам он так и не решился бы но теперь после моих слов куда ему было деваться с тех пор мы так и живем в согласии и любви и на свете могу вас заверить нет человека счастливее да кого а я взяла на себя Решить на все домашние дела и заботы, а ему осталась работенка для ленивых, командование ротой, служба у его высокопреосвященства кардинал Тут она замолчала и пытливо воззрилась на Д'Артаньяна, причем видно было, что ее только что осенила некая новая идея. «Послушайте, Д'Артаньян, а вы ведь не женаты». не женат госпожа декова признал госконец очевиднейший факт но это ведь плохо в браке есть множество хороших сторон и несомненных радостей не сомневаюсь госпожа декова но я как истый госконец невероятно беден вздор Энергично сказала госпожа Декавуа, «Ничего не стоит подыскать вам невесту с состоянием, молодую, красивую и умную почти так же, как я. У меня в Фуа есть добрая знакомая, очаровательная вдова девятнадцати лет с ежегодным доходом в девять тысяч пистолей». «Или вам это покажется ничтожной суммой?» «Это...» Мне кажется, сокровищами Голконды, — сказал Д'Артаньян. — Ну, вот и прекрасно. Она в мае будет в Париже, и я непременно вас познакомлю. Д'Артаньян не то что испугался, всерьез запаниковал. Что-что, а эта склонность замужних дам была ему прекрасно известна еще по Биарну. Они обожают устраивать счастье всякого холостяка, попавшего в поле зрения, и стремятся устроить его брак с таким пылом и напором, что сопротивляться порой невозможно. Сначала Луиза, откровенно возмечтавшая выйти за него замуж, а теперь еще и молодая вдова из Фуа. «Ну что же, решено», — продолжала госпожа де Кавуа, — тоном решительного полководца накануне сражения. «Я напишу Фуа, расскажу Жустини, что для нее есть великолепный жених, но, простите, госпожа де Квуа, мое положение пока что не позволяет думать о женитьбе». Робко запротестовал Д'Артаньян, не на шутку, испуганный этим напором. «Я простой кадет рейтеров. Мы вас сделаем гвардейцем кардинала». непререкаемым тоном прервала госпожа Кавуа. — Верно, Кавуа? — Вы зачислите Д'Артаньяна в роту? — Как-никак он уже прекрасно показал себя в течение нескольких дней, изрядно потрепав королевских мушкетеров и никаких-то не незаметных замухрышек из задних шаренг, а отпетых бретёров Атоса, Портоса и Арамиса. — Почему вы удивляетесь, Д'Артаньян? Обо всем происходящем в Париже я осведомлена не хуже полиции. — Итак, Декавуа потребуется согласие его Высокопреосвященства, — пробормотал де Декавуа. — В таком случае я сама отправлюсь к его Высокопреосвященству. Благо, меня к кардиналу всегда пропускают беспрепятственно, если только он не занят вовсе уж неотложными государственными делами. — Декавуа? — «Подтвердите Д'Артаньяну, что я не преувеличиваю». «Все так и обстоит, Д'Артаньян», — подтвердил Д'Акавуа. «Господин кардинал питает слабость к моей супруге в самом высоком и благородном смысле этого слова». «Господи, какие слова вы выбираете, Луи! Господин кардинал не питает слабость, как вы неудачно изволили выразиться, а получает подлинное наслаждение». «От бесед с умной и проницательной женщиной» — это его собственные слова. Господин кардинал вовсе не считает, подобно иным глупцам, что женщины уступают мужчинам в остроте ума. «Решено!» — воскликнула госпожа Де Квоа, вся в плену только что родившихся грандиозных планов. «Я завтра же отправлюсь к кардиналу и скажу ему следующее. Ваше Высокопреосвященство!» «Кли вам угодно называть меня своим другом, то выполните мою маленькую просьбу. Господин Д'Артаньян, многообещающий и отважный юноша, что не день, задающий выволочку королевским мушкетерам, безумно влюблен в мою добрую знакомую Жустину де Эрмонтей». «Я?» — воскликнул Д'Артаньян, — «Жустина так красива, умна и домовита, что вы в нее немедленно влюбитесь, как только увидите», — отпарировала госпожа Декавуа. «Тут и сомнений быть не может. Господин кардинал, — скажу я, — только вы способны составить счастье двух любящих сердец. Но позвольте, я не искажаю факты, а всего-навсего предвижу будущее». Еще суровее прервала его госпожа Декавуа. «Вы молоды, красивы и отважны, и я уверена что Жюстина сразу вас полюбит. В общем, я объясню кардиналу, что вам просто необходим плащ гвардейца его высокопреосвященства. Вряд ли он мне откажет в таком пустяке». Д'Артаньян в растерянности воззрился на капитана, Роте Коева грозило столь неожиданное пополнение, ожидая, что тот укажет супруге на беспочвенность ее планов. Однако к его унынию Декавуа с видом грустной покорности судьбе покивал головой и сказал, «Должен вам сказать, Д'Артаниан Миррей не преувеличивает. В ее силах все это устроить. Были примеры, знаете ли, «Ну, а когда вы станете гвардейцем кардинала, — продолжала госпожа де Кавуа, уже не встречая сопротивления со стороны наголового разбитого противника, и Жустина приедет в Париж, я приложу все силы, чтобы...» Д'Артаньян... Был близок к тому, чтобы выкинуть белый флаг, однако в голове у него с лепительной молнией вдруг блеснула великолепнейшая идея. В ужасе от предстоящей женитьбы на неизвестной Жюстине де Эрмонтей его ум невероятно обострился, и он нашел способ одним ударом убить двух зайцев и увернуться от венца, и очень, может быть, узнать наконец имя той красавицы, что снилось ему, до сих пор, несмотря на все парижские похождения, невероятно расширившие и углубившие его познание о дочерях Евы. «Госпожа де Кавуа», — сказал он, насколько мог, убедительнее и проникновеннее, «я бесконечно благодарен вам за стремление устроить мое счастье. Но так уж сложилось, что я влюблен». «Вы не шутите? Слово дворянина. Причем ситуация моя противоположна той, что десять лет назад существовала у вас и господина Декавуа. Вы не знали, что господин Декавуа в вас влюблен, вы и не подозревали о его чувствах, вообще о нем самом». А я видел мою избранницу лишь мимолетно и понятия не имею, кто она такая, как ее зовут и где она живет. Вроде бы в Париже, но я не уверен. Моментально забыв о своих далеко идущих планах, госпожа де Кавуа воскликнула «Как же вы с ней встретились?» «Это было в Менге, когда я ехал в Париж», — признался Д'Артаньян на постоялом дворе. Кое-что припомнив, он заговорил увереннее. «Она дворянка, француженка, была замужем за англичанином, но овдовела и вернулась во Францию. Вот, видите, как прекрасно все складывается. Она, конечно же, молода, да, буквально двумя-тремя годами старше меня. И красиво!» Д'Артаньян молча вздохнул. «Это почти то же самое, что я вам». предлагала. Торжествующе заключила госпожа де Кавоа, молодая, очаровательная вдова. Что из того, что это не Жустина де Эрмонтей? Вы уверены, что не помните ее имени? Или хотя бы имени ее покойного мужа-англичанина? — Честно признаться, в Менге мне так двинули по голове, что из памяти порой кое-что выскакивает, — признался Д'Артаньян. — Хотя... Мой слуга, парень оборотистый, что-то выяснил. По крайней мере, ее имя по мужу он узнал. Кламбак Клотик Кубрик. Ага, ну да, как же я мог забыть, ее звали Миледи Кларик. Что-то неуловимо изменилось за столом, В воздухе повисла определенная напряженность. Даже болтливая и беззаботная Мирея де Кавуа вдруг присмирела, не говоря уж о ее супруге. Капитан де Кавуа смотрел на Д'Артаньяна озабоченно и грустно. «Вы уверены, друг мой?» — спросил он, отводя глаза. «Ее и в самом деле звали Миледи Кларик?» «Ну, конечно, никаких сомнений». «Теперь я припомнил точно. Она там встречалась с графом Рошфором». «Ни слова больше!» — сказал Де с самым решительным выражением лица. «Мы выбрали неудачный предмет для беседы, Д'Артаньян». «Верно, Мирей?» К несказанному изумлению Д'Артаньян госпожа Де смиренно поддержала. это совершенно прав, Луи». «Да в чем же дело?» — воскликнул Д'Артаньян, видя, что оказался в шаге от цели, но был остановлен самым безжалостным образом. — Что она, вновь вышла замуж? — Насколько мне известно, нет, — сказала госпожа Д'Экво. — Она кого-то любит? — Не думаю. — Так в чем же дело? — скричал Д'Артаньян. — Вокруг нее что, существует какая-нибудь порочная тайна? — Ни в коем случае. — — сказала госпожа де Кавуа. Однако Луи прав. Понимаете ли, Д'Артаньян, иные тайны должно держать в секрете как раз от того, что они нисколечко непорочны. Вы говорите загадками. Увы. Давайте сменим тему и поговорим хотя бы о Жюстине де Эрмонтей. Дортеньон уже понимал, что ничего более не добьётся. Существовала некая незримая преграда, которую он ни за что не смог бы преодолеть. Даже расположенные к нему люди от чего-то отказывались в этом помочь. И по недолгому размышлению он решил не настаивать, но это вовсе не означало, что Гасконец собирался отступить. Чересчур уж большое впечатление произвела на него голубоглазая незнакомка из Менга. — Ну что же, если вы видите к тому основанию, я не настаиваю, — сказал он рассудительно. — Вот и прекрасно! — оживилась госпожа Де Кавуа. — Могу отзаверить, что Жустина... «А, впрочем, о Жустини мы еще найдем время поговорить. Послушайте, Д'Артаньян, я тут замыслила одну интригу, в которой мне потребуется помощь». Готов оказать любую, решительно поклонился Гасконец. «Мирей!» — слабо запротестовал Декавуа. «Луи, изволь немедленно замолчать!» — воскликнула его супруга. «Я лучше знаю, что делать!» После того, как был пройден опасный подводный камень, то есть прекратился разговор о незнакомке из Мэнга, по неизвестным причинам окутанной покровом непроницаемой тайны, положение в доме вернулось на круги своя, бразды правления вновь перешли к госпоже де Кавуа, а ее муж покорно замолчал. «Понимаете ли, Д'Артаньян, — доверительно сообщила госпожа де Кавуа, В последнее время Луи угодил в немилость к господину кардиналу. Не стоит вдаваться в детали, упомянули, что Луи не справился с неким поручением, видит Бог, в том не было ни капельки его вины. Но ставки были чересчур уж высоки, а господин кардинал при всем его уме и самообладании порой позволяет ярости взять в нем верх над рассудком. Короче говоря, Луи угодил в немилость Если я, подобно обычному просителю, начну допекать кардинала своими слезами и мольбами вернуть расположение, это может и не выправить ситуацию. Так вот, я придумала великолепный план, который, несомненно, развеселит его высокопреосвященство, а значит, и смягчит. Вы готовы мне помочь? — Безусловно. — Браво! — ответил Д'Артаньян. — Господин кардинал не прощает обмана в серьезных вещах, но, как всякий великий человек, снисходителен к тем, кто устроит безобидную шутку, касающуюся сущих мелочей. — Слушайте внимательно, Д'Артаньян!